Глава 14. Думаете, вот на этом всё сразу же встало на свои места? Все прониклись моим величием и перестали породить? Ага, как же? Дождётесь. Кучу вопросов на меня вывалили, ещё и обиделись, когда были очень вежливо посланы. Идёте на хрен, дорогие товарищи. Информацию ещё заслужить надо. Так, и кто это тут сказал, что это невежливо? А по-моему, очень даже вежливо. Я же никому даже не втащил, а ведь очень хотелось. Можно сказать, наступил на горло песне. Разодлись плечо, разомгнись рука, а да втащи слегка, да не жалеючи. В общем, ситуация накаляется. Аня с Олегом почему-то не прониклись и не осознали. Так что я уже всерьёз начал подумывать, кому первому в сечь и самое главное не начать ли сразу с удара ногой. Я псих, мне можно. Но тут этих двух суицидников спас бобри. Ага, высунулся из люка на борту танка грузовичка и выдал Я, конечно, тоже в шоке. И бы история о жестоких наёмниках землянах тоже слышал. Но что? Наёмниках землянах? Подпрыгивает на месте Олег. Ну да, кивает Бобри. Может, вы не в курсе, но кроме как с эльфами, мы ещё и с империей дворфов иногда воюем, а точнее, с пограничными кланами, вот те и нанимают землян. То есть гномы воюют с гномами? распахивает глаза Аня. Ой, а типа эльфы между собой не режутся? ржёт Бобри. Да я не о том, Олег притоптывает своим протезом. Ты сказал наёмники, откуда они взялись? Все же знают, что Земля тайная планета, мало кто знает туда дорогу. А я разве спорю? пожимает плечами гном. Я вот вообще не в курсе, где находится эта планета. Имперцы, может, и знают, но точно не скажут. Они с землянами дружат, такие войны всем нужны. Так, стоп. Вытягиваю перед собой руку. Вот с этого момента поподробнее. Зачем гномам наёмники земляне? У вас что, своих людей мало? Да и вообще, я считал, что гномы не дураки, подраться сами. Да откуда я знаю-то? Рыжий гном выпрыгивает из станка. Я же торговец, а не военный. Так слухи только. Хотя не порой настолько неправдоподобные, что похожи скорее на сказку. Расскажи, выдыхает Танька, отставив рублю воздух рукой. Давайте хабар собирать. Не до ночи же здесь сидеть. Вдруг ещё кто пострелять сюда припрётся. Если бандиты не знают, где их подельники, это не значит, что искать их не будут. Тонгос гном чешет затылок. Я с тобой согласен на все 100. Но может пожрём А то у меня идея появилась, почему бы нам мелкий танк на колёса не поставить? Он вроде целый. Уж больно жалко бросать на жетое непосильным трудом и твоей меткой стрельбой. Загрузим, что можно, в два танка. Этот шлёпает по броне грузовик, а не поедет. Система управления в хлам. Но ведь много денег стоит, да и сам танчик Машет большим пальцем себе за спину, намекая на перевернутую технику. «Можно продать, и весьма дорого. Давай пожрем, а?» «Заодно бобри нам о земляках расскажут», — поддерживает Олег. «Только слухи!» — рыжий гном выставляет перед собой руки. «Хорошо, давайте заправимся!» — соглашаюсь. Ибо и самому интересно, что там за истории о наших ребятах и девчатах из ВКС Земли ходят. Вообще-то я, как и большинство землян, даже не подозревал о существовании такой организации вплоть до своего возвращения из ада. Да и сейчас не особо в курсе. Знаю только то, что есть такая структура надгосударственная, которая занимается охраной Земли. В том числе вот от таких эльфов, которые спасают людей. Именно так, в кавычках, это просто отцу Олега повезло. И ведь не изserdeбольности это сделано. Не даром же он воевал за эльфов. Так что всё понятно. Но послушать интересно, что за легенды о землянах ходят. Так что пожрать это идея хорошая. Вот бобри напомнил, и сразу есть захотелось, аж засосало в желудки. Так что быстренько воткнём чайник и бы запевать холодной водой не камельфо. Теперь вытащить раскладной столик, как раз четверым удобно. Такие же стулья, не на земле же сидеть. Нет. Вообще я могу и на земле сидеть, и на ней же спать. Но зачем, если можно делать это более-менее комфортно. И колбасу лучше порезать, а не откусывать вместе со шкуркой. Да, я гурман. Хотя от костерка бы не отказался, чтобы пожарить на веточке да хоть кусочек хлеба или колбаску или вот сало кусочек. Эх! Сразу вспоминаются мои посиделки с Егором где-то в Межмирье. Всеслав позволил попрощаться с одним человеком, и я выбрал его, своего единственного настоящего друга. Как же мы хорошо сосиски на костерке-то пожарили. Сказка! Как ты там, братишка? А как наши парни? Удастся ли ещё увидеться? Надеюсь, что да. Сглотнув непрошеный комок в горле, наблюдаю, как Бобри сосредоточенно отмеряет дозу чая. Да-да. Оказывается, чай и кофе это не эксклюзив земли. Приятно. Даже не знаю, как бы я жил без чая. Да и кофейку можно иногда накатить, но чай лучше. Да. Слухи бродят всякие. Бобри начинает свой рассказ. Официально-то молчок. В новостях о землянах ни слова. Да и доверять таким новостям гному смехается. Но общаться с наёмниками да и с военными приходилось. Скажем так, их ненавидят, но при этом уважают. Ну и тут не исключено приукрашивание. Какой ваяка после пинты пива не любит потрипаться. Тем более, если речь о случаях, когда тебе настучали. Это точно, смеётся Олег. Десяток врагов становится сотней. Верно, кивает гном. Ну и тут всё выглядит весьма странно. Вот, например, истории о том, как наёмники обороняли форпост имперцев. О, чайник закипел. Бросив рассказывать, принимается заваривать чай. Ну, бобри, конёчит Аня. Замещай приятное с полезным. Как скажешь, смеётся гном, тоненькой струйкой заливая кипяток в заварник. И почему мы просто пакетики не используем? Ведь есть же, я видел, гурман, прямо как наш Степаныч, тот тоже фанат всяких чаёв. В общем, наши высадили десант на планету. Каша заварилась знатная. И как так получилось, что земляне оказались на том форпосте? Не знаю, но факт есть факт. Кроме основного гарнизона, ещё и наёмники там были. Пару дней наши бились о стены, и как закономерный итог, у защитников кончились боеприпасы. И вот тут начинаются странности. Замолкнув, принимается чесать затылок. "Какие?" Анька аж подпрыгивает, начинает на своём стульчике. "Да такие, когда защитников вызвали для переговоров, то ответил нашим командир землян, а не начальник форпоста. Может, погиб?" Олег задумчиво пережёвывает кусок колбасы. "Ага, и все офицеры вместе с ним приподнимает бровь гном. Логично, кивает Прапор. Странно. Ну так вот, продолжает Бобри. Этот командир без малейшего акцента на чистейшем гномьем материнном языке послал всех куда подальше. Тот парень, что мне историю рассказывал, утверждал, что это было сделано так виртуозно, Что командующий нашими силами тот же бросил бойцов в бой. Так его заживо и зацепило описание его зачатия. Заржав, гном подмигнул Аньке и принялся разливать чай. Погоди, ты же сказал, что у защитников кончились боеприпасы. Хмурится Олег. Сказал. Не спорит гном. Понятное дело, что не всё прямо закончилось, но до рукопашной дело дошло. Это плохо, вздохнув, прапор смотрит на меня. Гномы не дураки, подраться в рукопашно. Эльфы те, да, те не любят этого. А гномы никогда не против вплотную сойтись. Так что, думаю, ничем хорошим это не закончилось. Верно, кивает гном. Земля не отбили атаку, при этом ещё и два танка сожгли. Не поверите, как. Можете представить себе, наёмники взяли пустую стеклянную тару, налили в них что-то горючее и просто забросали танки, а затем подожгли. В общем, наши умылись кровью. Парень, который рассказывал мне, говорил, что какая-то шальная девка, раненная, вцепилась ему зубами в горло. Если бы не прострелили голову той, так бы и ушёл к концу камня. Представляете, зубами в горло? Бобри аж передёрнулся весь, а Олег и Аня недоверчиво переглянулись. О, жуха! переподнимаю крошку с чаем в память о той девчонке делаю глоток светлая память ей и пусть земля будет пухом то есть тебя это не шокирует удивляется Аня с чего бы удивляюсь нормальная боевая злость я бы конечно будь смертельно ранен предпочёл бы на гранате подорваться в окружении врагов ну и так нормально х Бобри задумчиво ставит кружку на стол. Ты серьёзно? То есть это не сказки, а землянах, которые взрывались на гранатах, чтобы в плен не попасть. Думаю, нет, пожимаю плечами. Под пытками все говорят, так что да, охотно верю. Вы психи. Бобри запихивает в рот бутерброд и нахохлившись, принимается сосредоточенно жевать. Но надолго это не затягивается, ибо ему было что спросить. Но зачем? Они же наёмники, зачем так глупо умирать, чтоб ничего не рассказать? Пожимаю плечами. Да и кто сказал, что вы там не спускаете кожу с живых пленных? Кому такое счастье надо? Ложь! Вскакивает на ноги Бобри. Гномы так не поступают. Да-да. киваю. А ещё не собираются молодых красивых девок, кивок на Аню, та аж глазки потупила. По кругу пустить, да хорошенько отжарить. Девушка вздрагивает и оглядывается на трупы бандитов. Или тебе сестру твою напомнить, которую сперва поеймели, а потом, чтобы замести следы, грохнули, а труп сожгли. Что? Злоскались. Будешь и дальше про благородных гномов втирать? Ну, бобры опустив плечи, садится за стол. Это же военные, а не бандиты. Точно, поджимая губы. Вон у этих, кивая на Аню с Олегом, брата тоже военные подставили. Все такие благородные эльфы. Так кто эльфы? Пытается ещё сопротивляться гном. Так ведь и Аня с Олегом свято верили в их благородство. Ведь так, а? Верили? Вот то-то и оно. А вообще пофиг. Скажу вам так, вы один момент упускаете. Это с вашей точки зрения земляне-наемники. А с другой стороны, это военные, которые служат родине. Хотя не исключено, что есть и свободные отряды. Откуда ж мне знать-то? Развожу руками. Все замолкают, переваривая сказанное. Да, возможно, я был жесток с Бобри, напоминая про сестру. Но эту веру в благородство соплеменников надо выбивать сразу, пока человек гном или эльф не доказал обратного, верить ему нельзя по умолчанию. А чем история с форпостом-то закончилась? подаёт голос Аня. Что? А? Форпост. Бобри отрывается от поедания очередного бутера. Так не смогли их взять. Отбили земляне ещё и оружием разжили трофейным. В общем, так, кажется, ещё несколько штурмов было, но без результата. А потом на позицию вышел крейсер и наёмникам дали час на сдачу. Они ведь наёмники. Зачем им умирать под орбитальным ударом? Откусывает очередной кусок и задумчиво жуёт. И что, сдались? Не выдерживает на этот раз Олег. А я усмехаюсь. Если сразу не сдались, то и тут вряд ли. Скорее всего, на прорыв пошли. Нет! качает головой гном. Когда наши отошли из зоны удара, наёмники пустили дымовую завесу и на двух уцелевших грузовиках рванули за ними. И ведь успели выскочить, пока все приходили в себя после орбитального удара, завязали бой, добыли оружие, оставили заслон из своих раненых бойцов и ушли. При этом точно известно, что в грузовиках были ещё и раненные гномы. Их вывезли. Не понимаю, своих оставили, а гномов не бросили. Они ведь наёмники. В чём смысл? Мёртвым деньги не нужны. И ведь что интересно, и Аня, и Олег также удивлены. Не понимают они, не понимают. А я объясню, доливая в свою кружку ещё чая. Это могли быть гражданские или кто-то очень важный, кого надо было сохранить. Есть приказ, его надо выполнить. Но остаться добровольно умирать? Анев вскакивает на ноги. Это же бред, проще сдаться. Но я же остался, усмехаюсь. Где? Ты не забыла, что там у себя дёргаю подбородком куда-то в сторону. Я погиб. Вот именно так. Остался умирать, чтобы мои товарищи могли вывести гражданских, причём иностранных журналистов. Иностранных, не понимающе переспрашивает Олег. Ах, да, чешу затылок. Но это вроде как с другой планеты. Хотя нет, не так. У вас же одна страна, по сути. Ну вот, типа, это были бы журналисты гномов, захваченные на вашей территории бандитами. А вы их спасли, но за вами погоня. Ага, точно. То есть совсем чужие люди, при этом ещё и представители противника, уточняет Олег. Ага. Киваю. И твой командир оставил тебя одного и раненого прикрывать отход? Матает башкой Олег. Обалдеть. Не а, улыбаюсь. Почему раненного впал не себе целого? И я не один был, а с напарником, и не оставил, а я вызвался добровольцем. Точнее, замутил всё Егор, а я вызвался за компанию вдвоём-то подыхать веселее. Ты псих. Ты что-то в меня пальцем, Анька. Не бойся, отмахиваюсь. Ради тебя я так не поступлю. Варя, шеветь. Сосредоточенно смотрит в кружку с чаем Бобри. Вру, легко соглашаюсь. Моя смерть многое изменила для меня. Уверен, ещё за год до того момента мне бы такая дурная мысль даже в голову не пришла. Я остался прикрывать не ради каких-то там незнакомых мне журналистов, а ради братана, ради Егора. который словил кураж и собрался остаться один против сотни врагов. То есть ради дурака, у которого поехала крыша, насупившись, бурчит Аня. Ты, опускаю кружку на стол с такой силой, что ручка откалывается и остатки чая разлетаются по сторонам. Что ты понимаешь? Нам было не уйти. Нас было 11 бойцов против сотни с лишним хорошо вооружённых бандитов, и с нами трое гражданских. А ещё мы несли тело, сглотнув, дёргаю ворот, потому что становится трудно дышать. Тело. Олег на мгновение замирает, прекращая попытки оттереть следы чая с футболки. Да. Выдохнув, с сомнением смотрю на кружку с отбитой ручкой и решив, что сойдёт, снова наливаю в неё чай. Мы не могли оставить тело нашего друга, иначе над ним могли надругаться. И если какая-нибудь сука, голос становится похож на рык, скажет, что это глупо, клянусь, сломаю нос. Ты смотри, как оно По глазам вижу, не понимают, но глупых вопросов не задают. Кажется, мне начинают верить на слово. Это радует. Тем временем, посверкав взглядом, продолжаю. Если бы Егор остался один, он бы точно погиб. А он бы остался, хрен бы кто его удержал. Слышали бы вы, какую он речугу толкнул командиру, любо-дорого. Поэтому я остался с ним. Вдвоём у нас был шанс, мизерный, но был, ибо мы были лучшими, не считая командира, но на нём лежала ответственность за всех. И тут на мои губы наползает счастливая улыбка. Наши парни довели гражданских до места эвакуации и отправились назад искать нас, надеялись, что мы ещё живы. Литоны подсадили, отработали по бандитам, так что тем не до погони было. Замолкаю. Как-то тяжело вспоминать это. И что? Анька как-то странно смотрит на меня. Да и Олег с Бобри сверлят взглядами в ожидании ответа. Ну, как видишь, я-то союсь вместе с вами, усмехаюсь. Поймал поле и склеил ласты. А друг твой, он выжил? «Мой друг...» — встаю и с хрустом подтягиваюсь. «Мой друг вытащил на себе мою мертвую тушку и лично казнил ту тварь, что предала нас. Завалил предателя, из-за которого погибли я и Ванька. Ладно, хорош жрать, давайте грузить хабар». Примечание автора. Более подробно все события описаны в серии «Мажор». Брррр! Бобри трясет башкой. А затем встав, слегка кланяется. Поремею от меня уважение к твоим друзьям-воинам. Не думаешь, что я не понял, почему вы не бросили тело павшего воина? Это достойный поступок. Их, взмах в сторону Ани и Олега. Воспитывали эльфы, мы гномы, дорогие. Мы не просто так сосуществуем с людьми. Они куда ближе нам, чем эльфы, хотя наши расы куда старше вашей. Спасибо, чуть киваю. Бобри, а мы можем без пафоса. Вот сейчас придут свежие бандиты и придётся бросать хабар. Что? Бросать? Нельзя бросать. Тут же подскакивает на ноги Олег. Да-да. Тут же принимается махать башкой, как китайский болванчик-гном. Давайте перетаскивать хабар на варяга. На кого? Приходит моя очередь удивляться. В смысле? хлопает глазами рыжий. Ты же сам его так назвал. Я? тычу пальцем в себя в грудь. Ну не я же, разводит руками. «Олег, ты же слышал, как он орал про варяга, который погибает, но не сдаётся? Я так понял, это боевой корабль, хорошее имя для нашего танка». «Вообще-то варяг плохо закончил», — пытаюсь сопротивляться. «Но ведь песню-то про него сложили», — приподнимает бровь гном. «Не важно, что погиб, важно, как». Вот ведь тоже непонятно. Песенки-то мои на русском, и как я так наловчился на ходу их на общий переделывать? И ведь складно всё. Может, у меня скрытый талант проснулся? А может, это последствие вселения в Вадика? Не знаю. Вот тоже и спеть нельзя. Обиженно складываю на груди руки. Ой, да пои сколько душе угодно, отмахивается гном. Мненье не мешает, тем более песня крутая. Вон как ты ловко название танку дал. А разве не капитан должен давать название кораблю? возмущается Анька. Пусть это и всего лишь танк. Всего лишь? бобри аж подпрыгивает на месте. Дайте только прибряхлиться как следует. Да мы вон уже двух противников загасили. И вообще, чтоб ты понимала, женщина, у нас есть капитан. Тычит пальцем в меня. Ну это же твой танк. Аня судорожно переводит взгляд с гнома на его собственность. Ну и что? пожимает тот плечами. Лучше быть вторым после Тунгуса, чем мёртвым и без танка. Ай да гном, ай да красавец. Вы понимаете, что он только что сделал? Он же вроде как пришлый и не человек вовсе, и прекрасно понимает, что в нашей компании никто его за лидера не примет. Всё как в том анекдоте про зайца, который выходил из леса и спрашивал: "Кто на меня?" "Никто!" "Ну тогда с вас по соточке". Нихил и такой бизнес замутил косой. И вот когда вышел волк и сказал: "Ну я на тебя, заяц, закинул лапку волку на плечо и спросил: "Но «Ну, кто на нас? Никто?" Тогда с вас по 200. Так и тот раз и заявил, что он второе лицо в команде. Ушлый какой. Если его не отдёрнуть сейчас, то это так и закрепится, так что Я этого делать не буду, потому что гном прав по менталитету. Он мне куда ближе этих испорченных влиянием эльфов людей. Их ещё воспитывать и воспитывать